Глава пятнадцатая «Боже, сделай так, чтобы земля разверзлась и поглотила меня!» С бешено колотящимся сердцем я крутанулась на месте. «Миссис Крукшинг, простите, я сейчас всё объясню!» Она меня не слышала. Её тяжёлый взгляд буравил сверкающие скулы и сбившуюся одежду Эстер и Данте. Наконец она повернулась ко мне. Разочарование и боль в её глазах разили на повал. «Я считала, что могу доверять тебе, Леони!» «Ты обещала, что в дом никто не зайдёт». «Простите, я понятия не имела». Слабо запротестовала я. «Если бы я знала...» Мой голос сошёл на нет. Я обернулась. Эстер и Данте стояли бок о бок, как пара провинившихся школьников. С каким удовольствием я бы схватила обоих и вышвырнула отсюда. наплевать что они знаменитости, которыми восхищаются все подряд. Беспокоило лишь то, что по отношению к Лиле я совершила предательство». Я направила весь свой гнев на Эстер и Данте. «Убирайтесь сейчас же! Немедленно!» Эстер Дрю открыла рот, но Данте ткнул её локтем в бок, и та промолчала. Он проскользнул мимо нас со извиняющейся улыбкой. Эстер последовала за ним, воинственно вздёрнув подбородок. Как только парочка вышла в сад, я возобновила поток извинений. «Мне очень стыдно, миссис Крукшинг. Не могу понять, как они проникли в дом. Если бы я знала, что они творят...» Она обвела старую мебель и шторы полными слёз глазами. «Нельзя было вас сюда пускать, мисс Бакстер!» Уголки рта обречённо опустились. «Вы не оправдали моё доверие!» С поникшими от досады и разочарования плечами Лилия развернулась и зашагала прочь, в сердцах откинув занавеску из бусин в проёме кухни. «Миссис Крукшинг, простите меня! Пожалуйста!» Я рванула за ней по узкому проходу. Где-то по-прежнему устало тикали часы. Мне не терпелось оправдаться, объяснить ей, что я ужасно переживаю. Что бы ни значил для неё Мэривуд, а он без сомнения значил многое, она верила дом мне. А я... Чувство стыда буквально душило. Я так разнервничалась, что задела локтем край ветхого комода. Неплотно закрытый верхний ящик полетел на ковёр со всем содержимым. «Ай!» Я ругнулась от боли и схватилась за локоть, а из ящика во все стороны полетели бумаги. «Отлично! Молодец! День становится всё лучше и лучше!» Я на секунду замерла. С одной стороны, нужно было догонять Лили и просить у неё прощения. С другой стороны, не могла же я оставить посреди дома этот развал? Что она подумает, когда вернётся и увидит такой беспорядок? Я и так перед ней страшно виновата. С громким стоном, рухнув на колени, я принялась собирать в кучу счета, квитанции и прочую деловую корреспонденцию. Все письма были адресованы мистеру и миссис Ф. Телбот. Минуточку. Я уже слышала эту фамилию от Эйприл из городского совета. Так звали последних владельцев Мэривуда. Передо мной промелькнули несколько документов на имя мистера Флина Телбота, в основном счета за коммунальные услуги и садовые работы многолетней давности. Я торопливо собирала бумаги и складывала их в ящик. Нужно было срочно уладить недоразумение, слили. Время поджимало. Снаружи доносились томный голос Эстер Дрю и ворчание база, который упаковывал своё фотооборудование. Мне же предстояло вернуться в офис и засесть за статью о новейших тенях для глаз от Аванти. В эти праздничные дни их изумительные ванильно-серые оттенки подчеркнут вашу естественную красоту». Сложив последние бумаги, я обхватила ящик, чтобы его поднять. И тут моё внимание привлёк длинный белый конверт на полу, который я, видимо, пропустила. Я вставила ящик в комод и, проверив, что он надёжно закреплён, нагнулась за конвертом. На лицевой стороне чёрной его ручкой было написано «Лили». Я покрутила конверт в руках. Не запечатано. Знала ли о нём миссис Крукшинг? Оно адресовано ей, значит, ей принадлежит. Читала она письмо или нет, у меня появился повод передать его лично. Может, удастся объяснить, что произошло, и вымолить прощение. Я уже собиралась сунуть его в задний карман джинсов, как услышала сердитый окрик База. «Леони!» От неожиданности я дернулась. Письмо выскользнуло из конверта, и я едва успела подхватить его на лету. «Что ты копаешься в этом доме с привидениями? Я опаздываю!» «Иду, Баз, одну секунду!» Листочек в руках источал запах лаванды. Я знала, что чужие письма не читают, однако каллиграфический почерк и первые фразы сами бросились мне в глаза, а остальной текст приковал меня к месту.